«Я никуда не полечу», — сразу сказал Оливер, когда Лотар снова заикнулся про эвакуацию, отведя его в рубку. Он хотел предложить всем убраться на корабле с этой планеты, а тем, кто подлежит эвакуации, остаться. Только с Оливером не знал, что делать. На смерти Дориана он уже знал. Час назад говорил с начальством, и его смерть была подтверждена отключившимся иммунным чипом. Но говорить об этом остальным Лотар не спешил. Он попросил проверить Берга и еще троих — Вильхара, Ирона и Кирка. Имени Глиста Латар не знал, поэтому и гадать не стал, кто он на самом деле, ограничившись запросом о тех, кто пропал. Он надеялся, что аналитика данных с камер позволит сказать, живы они или нет. Тогда и Продорено можно будет сказать, а пока хватало растерянной Карин с красными глазами и упрямого шефа. Я думал попытаться сначала узнать, зачем ты им нужен, начал был Латар, но шеф перебил его, не желая ничего слушать. Я никуда не полечу, сказал он уверенно. О чём ты говоришь? Какая ещё эвакуация? Какой шанс на будущее? Посмотри на меня и скажи честно. Ты можешь представить меня среди нормальных, как вы выражаетесь обычно, людей? Он посмотрел Латару в глаза, а тот только челюсть сильнее сжал. Он не мог представить Олега среди людей, не мог представить его в зелёных садах Майкана. Он словно врос в пекло, словно стал его частью, как скала в песках Хайбы, как один из спутников, отражающих тусклый свет Зены ночью в небе над этой самой Хайбой, как костёр в полуразрушенном лагере или покорёженная фляга с последней водой. "Я никуда не полечу", повторил шеф, видя в молчании ответ. "А ты должен эвакуировать отсюда Карин. Это самое главное. Так считает и Берг, так что забудь" Если я и покину эту планету, то с остальными преступниками или с ними же стану свободным. Ватар молчал, отводя в сторону взгляд. Он и понимал это решение, и не понимал, но спорить с ним не мог, чувствовал, что право не имеет на этот спор. Он выжидал немного и напоминал, что шефу надо отдохнуть прежде чем что-то решать. Он просто надеялся, что, может быть, он его образумит, хоть и не говорил об этом вслух. Карен же знала, что дело не в усталости. Она стояла тихо в стороне и внимательно слушала весь этот разговор. Слушала и молчала, родняя очередную горькую слезу, что крупной каплей срывалась сама с ресниц и катилась по ее лицу, обжигая разбитые губы.